Глава 11. Фантом. Прежде чем я успела сообразить, как следует реагировать на его присутствие, его не стало. Он дернулся назад, как если бы кто-то рванул его за воротник белой нижней сорочки, в которую он был одет, и исчез. Гудящая энергия, заполнявшая комнату, стихла. Компас снова начал следить за моими перемещениями. Фотографии Стивена по-прежнему висели на стене, недвижимые безмолвные. Я дрожала под простынями, охваченная буря эмоций, ужасом, потрясением, изумлением, тревогой, ликованием, любовью и совершенно не понимала, что мне делать. Мои губы пытались произнести имя Стивена, но дрожали так сильно, что отказывались мне повиноваться. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Перед моими глазами плавали черные золотые пятна. Я пыхтела и отдувалась, а затем, наверное, отключилась, потому что утром не помнила больше ничего об этой ночи, не считая сна, кошмарного сновидения об окровавленном небе. Озаренная светом свечи лицо в маске появилось в проеме двери моей спальни. Я вскрикнула и села на кровати. «Что случилось? Это была тетя Эва, а не привидение. Она подошла ко мне. В чем дело?» Ничего не случилось. Ты заболела? Нет. Я гляделась, пытаясь в этом тусклом освещении разглядеть признаки присутствия Стивена. Мы решили. В чем дело? Она поднесла свечу к моему лицу. Ты такая бледная. Ты выглядишь, как будто увидела... Мы встретились глазами. Ее лицо побелело. Слово, которое она не договорила, как будто повисло в воздухе между нами. Привидение. Я... Я лихорадочно соображала, что бы такое сказать, чтобы перевести разговор в другое русло. Я не была готова обсуждать, как относится к духам Джулиус, не успев разобраться со своим собственным отношением к этому. «Уже утро? Ты уходишь на работу?» Она убрала свечу от моего лица. «Да, и я хочу, чтобы ты сегодня никуда не выходила. С момента своего приезда ты покидала этот дом слишком часто. Не открывай окна». Ты уверена, что в доме нет других книг, кроме словаря? Мне просто необходимо читать. Словарь – это все, что есть, не считая кулинарных книг. Мне пришлось избавиться от всех швейцарских и немецких изданий, которые я использовала в работе над переводами. Даже семейная библия Уилфрида была на немецком. Как ты от них избавилась? Я их отдала. Я нахмурилась. Ты их сожгла? Не имеет значения, как я от них избавилась. «Соседи видели их у меня на полках. Они усомнились бы в моей преданности стране, если бы они остались там стоять. В каком мире мы живем, если нам приходится уничтожать книги? Разве это не задача Кайзера – истреблять немецкий интеллектуализм? Тссс! Не говори так!» Она замахала на меня рукой, требуя замолчать, и бросила взгляд на окно, как будто соседи вскарабкались по стене и подслушивали сквозь закрытые створки». Ты говоришь, как твой отец. Такие взгляды надо держать при себе. Я, громко вздохнув, откинулась на подушку и натянула одеяло до подбородка. Мэри Шелли, мне очень жаль, что ты оказалась в подобной ситуации. Я знаю, что тебе не с кем даже поговорить. А вот тут ты ошибаешься, если это не был сон. В гостиной лежит колода игральных карт. Почему бы тебе не разложить пассианс? Ее шаги зашуршали по деревянному полу. Выйдя из комнаты, она плотно закрыла дверь, оставив меня почти в полной темноте. Частый стук шагов вниз по лестнице. Звук закрываемой входной двери. Я села, снова зажгла лампу и сделала глубокий вдох. Стрелка компаса показывала на меня. Я посмотрела на фотографии бабочки и молнии на стене и вспомнила горящий воздух накануне вечером, метание компаса, беспокойство, страх. Стивен. «Ты здесь? Ты в безопасности?» Из-за окна донеслось воркование голубя. В остальном все было недвижимо. «Стивен?» Компас по-прежнему был устремлен на меня. Я заползла обратно под одеяло, чувствуя себя такой же одинокой, какой меня считала тетя Эва. Колокольчики на тетином деревянном телефоне, висевшем на стене кухни, зазвенели, когда я исследовала содержимое ящика со льдом в поисках завтрака я сняла воронкообразную трубку с крючка на боку аппарата и поднесла холодный метал к уху. Алло, дом Мотингер, произнесла я взияющее отверстие черного раструба для рта, который всегда напоминал мне губы человека, который кричит: О! Потрескивание статического электричества достигло моего слуха. У меня оборвалось сердце. На другом конце линии был Стивен. Это мы решили?» Произнес мужской голос, который вполне мог принадлежать ему. «Да, это Джулиус». «Джулиус». «А?» Я опустилась на пятки, даже не заметив, что секунду назад стояла на носочках. «У меня пауза между клиентами», – произнес он, и очередь снова тянется до самой улицы. Но я хотел немного с тобой поговорить. «О чем? Как твои дела?» «Все хорошо». Электрическое жужжание снова заполнило возникшую паузу, после которой он произнес. «Ты действительно слышала его шепот?» Я сглотнула. «Да». «Теперь ты веришь в духов?» Я прижалась лбом к полированному дубовому корпусу телефона, размышляя над ответом. Мы Шелли?» Я снова сглотнула с трудом. «Не знаю насчет других духов, но я думаю, я могла бы поверить...» Я могу общаться со Стивеном. Ты хочешь пойти со мной на спиритический сеанс? С чего бы мне этого хотеть? Я знаю женщину-медиума. Она проводит сеансы в квартире над кабиной лавкой своих бабушки и дедушки. Ее собрания вполне законны. Никакого жульничества, никакого мошенничества. Опасаться совершенно нечего. Это честная и достойная девушка, которая посещает местную спиритуалистическую церковь. Я не хочу контактировать со Стивеном через медиума. Тебе незачем с ним контактировать, рассматривая это как познавательный опыт, чтобы увидеть, как вызывают духов другие люди. Ты ведь умная девушка, верно? Просто познакомишься с тем, что такое спиритуализм. Ты легко найдешь общий язык со всеми остальными. Ты такая же, как они, Маришели. Я прикусила губу, обеспокоенная тем, как сильно мне хочется найти людей, подобных мне в новой ипостаси. «Ты сейчас дома одна?» – спросил он. «А что?» – просто ужасно так жить, в полной изоляции, прячась от гриппа в ожидании смерти. Его голос зазвучал громче, как будто он поднес губы ближе к аппарату, чтобы говорить мне прямо в ухо. «Пойдем туда со мной сегодня вечером. Все эти люди образованы и любознательны. Они все молоды и стремятся узнать больше о связи между живыми людьми и потусторонним миром. Тетя Эва тоже должна будет пойти. Он помолчал. Да, конечно. Во сколько? Кружок начинается не раньше девяти. Я заеду за вами в половине девятого. Я попробую сходить один раз, но если меня что-то огорчит, не хочу больше ничего слышать от тебя о духах. Договорились мы, решели. Увидимся вечером. «Оденься красиво. Никаких летных очков». Он повесил трубку. После завтрака я вставилась на фотографии Стивена у себя в спальне и попыталась вызвать его на манер медиума. Возможно, чтобы понять эти волнующие прорывы в его жизнь после смерти, я нуждалась именно в трансе, в духовном настрое, в полной вере в потусторонний мир. Я опустилась на колени перед его фотографиями, закрыв глаза и открыв разум. Я даже прижала ладони к рамкам фотографий и произнесла его имя. «Стивен». «Стивен, ты здесь?» «Стивен Элиас Эмберс». Нет, это было не то. Я чувствовала себя одной из этих сомнительных личностей, рекламирующих в газетах свои публичные сеансы. «Только сегодня. Мисс Мэри Шелли Блэк. Потрясающая демонстрация общения с духами». «Вы услышите, как Шекспир лично будет декламировать Макбета. Я открыла глаза. «Ты не такая». Я встала с пола и плюхнулась на кровать. «Ты должна подойти к этому больше, как к эксперименту, как с фантомом. В точку. Фантом. Когда мне было 10 лет, мы с папой сбились с ног, пытаясь найти мышь, которая разгрызала картонные коробки с печеньем в папиной бокалейной лавке». Я прозвала этого маленького грызуна фантомом, потому что он приходил и уходил в ночи, подобно сверхъестественной сущности. Ни одна из мышеловок, расставленных в обычных местах, не срабатывала. Нам не удавалось найти место его проникновения в магазин. Все, что мы видели, это следы от зубов загадочного гостя и полусъеденное печенье. Спустя неделю бесплодных поисков мы с папой превратились в детективов. Мы посыпали магазин по периметру и подсобное помещение тальком и проследили за следами лапок, обнаруженными на следующее утро. Оказалось, что фантом проникает в отверстие, расположенное где-то за бочонком с мыльной стружкой. Затем мы пустили в ход стальные пластины, пружины и приманку из арахисового масла, чтобы соорудить самую лучшую мышеловку, которую когда-либо изобретали отец с дочерью. К тому же она была гораздо безопаснее тех, которые мы приобретали в магазинах и которые папа никогда не разрешал мне устанавливать. Как только мы установили наше устройство в нужном месте, эта мышь попалась в него уже на следующую ночь. Стивен мышью, разумеется, не был, и ловить я его не собиралась, но его было необходимо выманить из того места, в котором он скрывался. Он был загадкой, которую я собиралась исследовать. «Тебе с твоим научным складом ума следовало бы увлечься исследованием сообщения между миром духов и людей», сказала мне тетя Ева в тот день, когда я к ней приехала. «Это ничем не отличается от загадки телефонных проводов и электрического тока». Она была права. «Если бы мне удалось понять, почему я все еще могу видеть Стивена...» Это ничем не отличалось бы от того, как Томас Эдисон нашел способ создавать электрический свет из углеродных нитей и грез. Или от того, что братья Райт доказали – люди могут летать. Невозможное часто превращалось в возможное. Исследователи и спиритуалисты могли оказаться одними и теми же людьми.